Глава двадцать восьмая В большом и оживленном городе за внутренней высокой каменной стеной выселся роскошный каменный замок городского лорда. По перекинутому через ров мосту беловласый мужчина и сопровождающая его женщина приблизились к этому замку, и их тут сопроводили внутрь. Город был жемчужиной этого региона. Даже если королевство было не в ладах с соседями, Торговцы все еще исправно шли по торговым трактам, заботясь лишь о своей собственной прибыли. Портовые города на севере поставляли в страну товары из-за моря, а обилие рыбаков исправно приносили сотни тонн морепродуктов каждый год. Естественно, находясь в таком месте, где пути со всех сторон пересекают друг друга, такой город просто не мог не расцвести и с каждым годом только рос и креп. Естественно, лорд постоянно растущего и процветающего города, особенно на пороге войны, был занят каждую минуту, и ждать аудиенцию у него можно было по несколько месяцев, и еще не факт, что она смогла бы состояться. Вот только авторитет беловласого человека был действительно велик, и даже если ему не хотелось, он должен был проявить немного уважения. Впрочем, когда эти двое вошли внутрь, Их встретила лишь одна служанка и, почтительно поклонившись, принесла свои извинения. «Я прошу прощения», — сказала она, обращаясь к этому мужчине. «Лорд услышал ваше срочное сообщение и уже информирован об этой проблеме». Переместив взгляд на светловолосую девушку, она снова почтительно поклонилась. В данный момент он желает говорить только с вами. «Это возмутительно!» Тут же вспыхнул пришедший с этой девушкой мужчина. «Это не та проблема, которую можно обсудить единолично! С какой стати меня решили выдворить за дверь?» «Я снова прошу прощения», — вновь поклонилась служанка. «Прямо сейчас лорд уже говорит с капитаном рыцарей. Они желают сами все услышать из первых уст. А уже затем обсудят этот вопрос с мастерами гильдии». «Хм!» Громко фыркнув, Мужчина явно показал, что недоволен этим решением, но выбора у него было немного. Даже если его положение было высоко, оно все же уступало положению лорда земли, на которой он служит. Оказавшись в приемной, он уселся на красивый, отделанный бархатом диван и, с сожалением, посмотрел на девушку, пришедшую вместе с ним. «Прости, девочка», — сказал он, глядя на нее. «Я не смогу тебя сопроводить, но тебе нечего бояться. Расскажи все, что рассказала мне. Лорд очень упертый человек, но вовсе не глупец. У тебя не должно быть никаких проблем». Кивнув головой, девушка немного набралась мужества и, следуя за встретившей их служанкой, отправилась в переговорный зал. Открыв дверь и пройдя внутрь, Она оказалась в зале с очень высоким потолком и баснословно большими окнами. Света в этом зале было так много, что любая другая комната по сравнению с ним была просто темницей. За широким прямоугольным столом сидело несколько мужчин, и все как один внимательно смотрели на нее. Взгляд мужчины, сидящего во главе этого стола, был особенно тяжел. и резал словно меч, отлитый из холодной стали. Лишь на мгновение поежившись под этим взглядом, девушка подумала, что взгляд того гоблина был куда страшнее и опаснее, а затем сделала несколько шагов вглубь зала и преклонила колено. Лорд, выказав приветствие, как и подобает перед аристократом, девушка поднялась и стала просто ждать, когда оценивающий ее мужчина начнет говорить. И в самом деле он не заставил себя слишком долго ждать. «Я слышал, ты была в лесу пожирающих богов грибов», сказал он, сузив глаза. «Встретила там страшных монстров». «Все так», кивнула девушка, начав говорить очень серьезным тоном. «Наша группа насчитывала шесть человек, ведомая авантюристом ранга Би. Вот только встретившись с монстрами...» У нас не было даже шанса оказать сопротивление». Стиснув зубы, девушка опустила взгляд и со всей силы сжала кулаки. «Даже убежать от них мне помогло лишь чудо». «Вот как?» — сказал тот, отпрянув немного назад. «Так что, говоришь, это были за монстры?» Вместо ответа на этот вопрос девушка немного помялась на месте и спустя пару секунд сказала «Гоблины». «Гоблины», — медленно повторил допрашивающий ее мужчина и кивнул головой. «Гоблины», — также повторил один из рыцарей, сидящих от него по правую руку. А затем все три рыцаря, присутствующие за этим столом, начали громко смеяться, сотрясая воздух. «Гоблины», — в очередной раз повторил лорд. «Это не просто гоблины», — сказала девушка, обрывая смех этих людей, «сгорать стыда, и одновременно с этим испытывая сильный гнев. Они владели неизвестным артефактом, который стрелял в сотню раз быстрее лука и в тысячу раз его страшнее. Я даже не могла рассмотреть стрелы, которые он выпускал. Эти гоблины носили броню и устроили на нас засаду, что даже авантюрист Би Ранга не смог ее обнаружить до того, как один из нас погиб. «Значит, у них был какой-то интересный артефакт», — кивнул лорд. переглянувшись с ближайшим к нему рыцарем. «Я боюсь, что это не главное», тут же снова заговорила девушка. «С гоблинами что-то произошло, и найденный ими артефакт только одно из увиденных нами изменений». «Достаточно!» Говорившись с нею, мужчина оборвал ее слова, подняв ладонь, и посмотрел на своего рыцаря. «Что думаешь?» «Девочка попала под атаку неизвестного нам артефакта». тут же ответил рыцарь неудивительно что она напугана я не напугана тут же снова заговорила та впившись взглядом в этого рыцаря окончательно вспылив какое вообще право именно вы имеете чтобы так обо мне говорить о рыцарь удивленно поднял бровь и посмотрел на нее что вы имеете в виду ваши рыцари бежали от войны через этот лес и напоролись там на гоблинов Именно от ваших людей я узнал об их существовании. Спросите у них, почему они вернулись назад, как побитые собаки. И тогда вы узнаете, кто действительно напуган». «Ах ты!» В глазах рыцаря тут же вспыхнул гнев. И он уже практически вскочил с места. Но тяжелая рука лорда легла на его плечо и практически насильно усадила на место. «Значит, ты утверждаешь...» что мои рыцари не только проявили трусость и сбежали с поля боя, но еще и столкнулись с гоблинами, потерпели от них поражение и так испугались, что забыли сообщить обо всем этом мне?» — спросил он, хищно сузив глаза. Но в этом взгляде ярко блеснул азартный блеск небольшая толика довольство. Стоящая перед ним девушка ясно поняла, что только что ляпнула непростительную глупость. Сглотнув подступивший к хрупкому горлу комок, Она поняла, что уже поздно отступать. «Это единственная возможность объяснить, почему гоблины носят доспехи, практически неотличимы от рыцарских. Просто они куда более громоздкие и сделанные из дерева. Эти монстры точно необычны. И если мы ничего не сделаем, то потом, может быть, уже поздно». «Я услышал достаточно», — кивнул лорд, откинувшись назад на спинку своего кресла. а затем кивнул рукой двум своим рыцарям, сидящим у самого края стола. «Схватите ее!» В тот же момент, как будто они только этого и ждали, двое мужчин сорвались с места и мгновенно скрутили хрупкую девушку, повалив ее на землю и заломив руки. «Что вы...» Девушка хотела закричать, но грубая рука тут же закрыла ей рот, мешая говорить. «Мы на пороге войны!» Сказал лорд, поднимаясь с кресла: В такое тяжелое время ты посмел очернять честь моего рыцарства, посмела врать о страшных монстрах, разнося вы без того неспокойном городе смуту. Подняв руки, он громко хлопнул в ладоши, и двери этого зала творились, а внутрь вошло четыре вооруженных стражника. Девушка неверящим взглядом посмотрела на этого человека, а тот лишь довольно. улыбнулся. «По обвинению в государственной измене бросьте ее в темницу. Немедленно!»